Александр Зимний. Я не сошёл с ума. 21 ноября. Сегодня мне принесли ежедневник. Он большой, приятно пахнет, у него мягкая кожаная обложка, и он показался врачам достаточно безопасным. Нет, не то чтобы они меня боялись, я никогда не давал повода. Улица тогда была освещена очень ярко. Просто врач посоветовал мне вести дневник. Я иногда забываю, что делал вчера. Доктор говорит, что это эффект от лекарств, и когда я выйду отсюда, все будет в порядке. Но сейчас посоветовал записывать в дневник все, что со мной происходит, маленьким карандашом, чтобы потом перечитать и вспомнить. Наверное, он прав. В первый раз, когда я понял, что не помню всего понедельника, я почувствовал себя отвратительно. Пытался устроить скандал, но мне объяснили, что периодиол имеет свойство вызывать такой эффект. Поэтическим соображениям название препарата и некоторые его свойства являются вымыслом автора. Значит, я переживу это. Все равно я не уверен, что они сумеют меня вылечить. Как можно вылечить здорового человека? Они просто не видели того, что видел я. Может, мне стоит писать обо всем? Все равно больше здесь нечем заняться. Очень трудно находиться там, где тебя окружают больные люди и самому остаться в здравом рассудке. По улице шёл тот самый мужчина. Но мне нужно собраться и пережить это. Если бы не мать, я бы вообще не дал согласия на лечение, но она очень испугалась, и я решил, что могу позволить себе отдохнуть. Здесь неплохо, только память подводит. Но дни всё равно одинаковые, как клейкая лента. К ней мухи клеятся и мрут. Дни тянутся один за другим, и на самом деле, мне очень важно, что я делал вчера, завтра буду делать то же самое. Недели две назад я ещё не мог совладать с собой, постоянно вспоминала Лизе, а сейчас как-то проще всё стало. Пусть и не на своих местах, но проще. Лиза, моя замечательная, солнечная, волшебная Лиза. Я вклеил фотографию в дневник. Медсестра любезно принесла клей, белый клей-карандаш. Я вклеил фотографию в дневник. Лиза на ней очень красивая. Я там себе не нравлюсь. Фотограф настоял на этом странном зонте. Он прозрачный, осветило солнце. Ну какой от зонта прок, когда светит солнце. Фотограф был необычный. Его звали Заим, Заим, Заим Тамба. Лиза сказала, что он хороший фотограф, хоть и начинающий. Он согласился сделать фотосессию нам на память. Два часа мы сидели на лестнице в разных позах, два часа становились так и вот так, и ещё чуть вправо, а потом Лиза горячо благодарила Заима. И была счастлива, неся в руках ворох свежеотпечатанных фотографий. Эту она едва не потеряла, просматривая. и только эта фотография сохранилась, потому что эту фотографию я оставил у себя. Пора ложиться спать. Мне уже сделали укол и дали таблетки. Медсестра пожелала приятных снов и через пять минут зайдёт проверить сплю ли я. Я положу дневник рядом с собой, чтобы не забыть о нём завтра. 22 ноября. Чуть не забыл о дневнике. Его убрала сестра, когда я ходил на завтрак и процедуры, а я вспомнил о нем только сейчас. Перечитал все, что писал вчера, пришлось вычеркнуть лишние фразы, они забегают в текст сами. Наверное, я их думаю, попробую быть внимательнее. все таки надо написать о чудовище и о Лизе, но сначала о чудовище, потому что оно первое случилось. Поезд несся прямо на нее, и лицо машиниста, а уже потом все остальное. Я, когда вспоминаю Лизу, мне кажется, что мы были созданы друг для друга. Она и я. А тогда был очень яркий день, солнечный и тёплый. Это был май, и поэтому в Подмосковье всё цвело. У брата Лизы, что удивительно, он рыжий в отца, а вот Лиза, русая, мне всегда нравились её волосы. Дом в одном из новомодных таунхаусов. И мы приехали к нему, как Лиза сказала, для важного разговора. Но только мы вошли во двор, как за нашими спинами оказалась обнажённая девушка, красивая блондинка с голубыми глазами. Она внимательно посмотрела на брата Лизы, а он смотрел на неё, кажется, со страхом. Лиза обернулась, она молчала, но я видел, что она еле сдерживается. Девушка шагнула вперёд, тихо и холодно сказала: "Это последнее предупреждение", и резко кинулась к нам. Откуда в ее руках было столько силы, я не понял. Я сумел поймать Лизу, но ударился головой об угол дома и уже теряя сознание, увидел, как девушка меняется, превращаясь в огромное чудовище с лысой головой, сильными ногами и страшными когтями. Чудовище ударило брата Лизы, распороло ему плечо и грудь, а потом я провалился в темноту. Когда я пришел в себя, то сразу спросил жив ли Ричард: и куда делось чудовище?" Лиза странно смотрела на меня. Она покачала головой и сказала, что не было чудовища и с братом всё в порядке. Ему пришлось срочно уехать по делам, а я был без сознания несколько часов, пришлось вызвать скорую. Ещё она сказала: "Наверное, это жара или переутомление. Мы в последние ночи плохо спали". Но я же всё видел. Я во сне потом не раз видел эту девушку, как быстро она меняется, стремительно, почти красиво, превращаясь в уродливого монстра. Колес поезда такие тяжёлые, который мог нас всех убить. Мализа мне не поверила. И Ричард на следующий день приехал к нам живой и здоровый, и на его плече не было ран. Значит, мне и на самом деле могло привидеться из-за удара. Мысли в голове странные. Они текут как-то необычно размеренно, словно не мои, но это пройдёт. Лекарства не будут действовать вечно, и скоро я выйду отсюда, через пару месяцев обязательно. Снова сестра делала уколы и попросила ложиться спать. Меня и вправду клонит в сон, очень сильно. За окном шумит дождь, убаюкивает. Нужно попросить сестру не перекладывать дневник. 23 ноября. Сегодня увидел дневник с самого утра. Завтрак был вкусный, снова пришлось вычеркивать лишние фразы. Их почти столько же, сколько и в первой записи. Ничего, скоро все наладится. Солнце светит прямо в мое окно, для него не существует решеток. В клинике все окна с решётками для безопасности очень многим должен и не всегда пациентов. На обороте обложки, она из кожи, приклеена фотография. Я помню её полностью, всю до мельчайших деталей. Мне даже не надо смотреть на неё, чтобы увидеть блики света на волосах Лизы и её любимую синюю кофту ту тетрадь, что она держала в руках, а вокруг цветы и растения, словно и не в Москве мы, и здание странное. Я потом так и не смог найти это место, когда ходил по тому парку. А Лиза нашла его безошибочно, безгубый рот с острыми зубами и заим нашел. А фотография еще с чуть примятым уголком и на обороте Лиза когда-то написала дату, наши имена, там на обороте ее почерк. У меня остались многие ее вещи. Последние несколько месяцев мы жили у меня, и ее брат часто приезжал в гости. Они родные по отцу, я это помню. А мать Лиза умерла года два назад, попала под машину и сразу насмерть. И брат её Ричард всегда такой самоуверенный, наглый. Как же они находили общий язык? Я не знаю. Лиза рассказывала, что у него какие-то проблемы. Он играл, много и на большие суммы. И серьёзный разговор Лиза хотела вести на эту тему, но я не знаю подробностей. Только моя Лиза очень боялась, что однажды Ричард проиграет что-то там, не помню, что, ценное и не сможет расплатиться. А Ричард горяч и способен на любую глупость. Я знаю, всему виной Ричард. Но я не понимаю, как именно всё произошло. И не бывает так, чтобы кто-то один всё видел, а другие нет. Дневные процедуры очень утомительны. Нужно идти в другое крыло больницы, а ещё там есть и другие люди. Они странные, сумасшедшие. Одни смотрят на меня и смеются, другие молчат, но их взгляд пробирает до костей. Третьи с виду нормальные, но о рассказывают, как по ночам летали с феями. Я в психиатрической клинике, и это страшно. И Лизы со мной нет. Мне хочется спать. Надо не забыть написать в дневник завтра или когда проснусь. 24 ноября. За вчерашний день я только два раза написал что-то странное. Провалы в памяти, потому что я не помню, чтобы думал такое. Всю ночь видел во сне фотографию. Неодержал её в руках, а кто-то чёрный и уродливый, как то чудовище, отрывал от фотографии кусочки. Он не трогал меня, а отрывал кусочки от Лизы. Начал он с левого ботинка. Я утром проверил, фотография цела. Но я проснулся, потому что кричал. Прибежала сестра и сделала укол. А сейчас почти вечер. Я спал весь день, наверное. Мне тяжело сейчас и снова хочется спать. 25 ноября. Через два часа приедут родители. Они вернулись из Нью-Йорка. Папа там собрался договор какой-то заключать. Когда я попал в полицию, он примчался из Франкфурта очень быстро и вытащил меня. Но как он потом сказал мне, не собирались предъявлять обвинения. Потерпевший просто посоветовал полечить голову, а я жалею, что не убил его. Я только ради мамы согласился на лечение, чтобы она успокоилась, потому что она всё время плакала после того, как я попал в полицию. Она закусывала губу, чтобы не плакать, но я видел, что когда никто, толпа была такой плотной, люди стояли так близко, когда никто не смотрит, она сидит в спальне у окна. Там широкое окно почти во всю стену и всё время подносит платок к глазам. Я говорил с врачом. Он приехал к нам домой и спрашивал меня, зачем я напал на того мужчину, знаком ли я с ним, зачем я разбил стекло его машины. А я не смог промолчать и рассказал всё. Тогда он вышел к родителям, а потом они зашли ко мне и сказали, что доктор сумел определить, чем я болен. Он назвал это параноидальным бредом и посоветовал хорошую клинику, где можно обследоваться и вылечиться. Но я не болен, я так и ответил родителям. А мама снова начала плакать, и я согласился. Со мной в первый раз говорили три врача. Сначала вместе, потом по очереди. Они писали в блокнотах, чудовище начало двигаться, какие-то свои закорючки. Я пытался шутить, но, наверное, не очень весело, потому что после Лизы уже нет ничего весёлого. Лизы со мной больше нет, и её никогда не будет, я верю в злой рок. Полиция не нашла ничего странного во всём этом, но они не видели. Никто, кроме меня, не видел того, что произошло на самом деле. А потом мне сказали, что лечение займёт несколько месяцев, но мне всё равно. И сейчас всё равно. Я его убью, когда выйду. Я здоров, поэтому какая разница, от чего они меня там собрались лечить? Я стал быстро уставать. И скоро родители приедут. Нужно сходить в душ, наверное, и причесаться, чтобы мама не плакала в этот раз. 26 ноября. Сегодня мне сделали укол прямо с утра, до завтрака. Было больно, больнее, чем обычно. Наверное, они сменили лекарства. Скоро меня выпишут. Я найду того мужчину. Я его очень хорошо запомнил. Похороны Лизы были очень скромными. Переход там всегда какой-то странный, с потолка течёт вода. Я немного денег мог собрать, но отдал всё, что у меня было. Её хоронили в закрытом гробу, а все вокруг называли её самоубийцей и жалели. А я ударил какого-то знакомого и сказал, что её убили. А я убью того, кто это сделал. Но этого я врачам не говорил и не буду говорить. Они и так считают меня сумасшедшим. Было пасмурно, но солнце изредка выглядывало. Я случайно встретил его недалеко от стоянки и кричал ему, чтобы он остановился, что он убийца, я его узнал, а он шёл, он не обращал на меня внимания. У него машина чёрная, дорогая, это был Бентли. И он сел в неё, и тогда я разозлился. Я схватил металлическое ограждение, Они не лёгкие на самом деле, и не прикреплены к асфальту. И начал бить по машине. Но ну, на стоянке была охрана, и они скрутили меня, а потом вызвали полицию. А тот с чёрными волосами, что убил мою Лизу, он так и не вышел. Он только посоветовал мне подлечить мозги. Я лечу мозги. А когда я выйду, я его снова найду и убью. Чего бы мне это ни стоило. Снова хочется спать. Я дневник положу рядом с собой, там фотография. 27 ноября. Папа вчера сказал, что они улетают на целый месяц к Сергею. Он поступил в Оксфорд, нужно быть рядом. И еще папа сказал, что надеется, что к их следующему визиту я уже буду выглядеть лучше и избавлюсь от своей навязчивой идеи. Он сказал, что они попросили удивительно черный, почти матовый, сестру внимательнее за мной следить и помогать мне. Сегодня она принесла завтрак в комнату и сказала, что теперь я буду кушать здесь, чтобы не напрягаться. Снова эти фразы. Они сами заползают между слов. Их там не должно быть. Я вычеркивал их все утро. Может быть, вычеркнул и полезное. Такое может быть. Я все утро смотрел на фотографию. Лиза. Она была только с матерью. Она внебрачная дочь. Она говорила, что не злится на отца и все понимает. У него важный пост, у него выбранная родителями жена и сын Ричард. Ричард был многим должен. Почему я думаю про Ричарда? Ричард, Ричард, Ричард. он же во всем виноват. Все из-за него. из-за него. Сегодня 26 ноября ровно три месяца, как со мной нет Лизы. Я помню этот день очень хорошо. Я только вчерашний день не помню и дневник поэтому этому завёл, а тот день помню хорошо. Мы договорились встретиться на Белорусской, той, что кольцевая. Я немного опаздывал, летел с радиальной. Там переход такой есть, когда уже у самой станции. Я оттуда увидел Лизу. Не торопился. Я ещё в тот день дома делал уборку и нашёл на её полке очки. Чёрные, обычные очки. Страшные Страшный, глаза, чёрные. Странно, я их не помню совсем. Лиза никогда не носила их, может быть, они не её? Может быть, их кто-то забыл у нас дома? И Я надел очки, а они оказались прозрачные, как тот зонтик. Странные очки. И Я взял их с собой. Я надел их на себя, потому что мне было интересно узнать, что скажет Лиза, увидев их на мне. Я видел через них Лизу, и Ричарда рядом с ней. Я его не сразу заметил, хотя он стоял с ней рядом и что-то говорил. Она слушала, и ее лицо менялось. Она, наверное, улыбалась до этого, а теперь стояла белая-белая, как мел. Он что-то страшное Ализе говорил. Говорил быстро, говорил спокойно, но я видел, что он оглядывается по сторонам, будто боится. Я хотел подбежать к ней, чтобы утешить, уберечь. А позади них вдруг появился мужчина. Он был очень высокий и худой, и весь в черном. Но сначала появилась она, дыра в воздухе, как смерч из чёрной-чёрной пыли, и мужчина вышел оттуда, а потом шагнул к Ричарду. Ричард сразу развернулся к этому чёрному, что-то закричал. Мужчина что-то сказал, наверное, позвал с собой, потому что указал на чёрную воронку, но Ричард сделал шаг назад. Поезда ещё не было, предыдущий только что ушёл, но толпа у края платформы уже собиралась. Некоторые люди смотрели на Ричарда, кто-то сделал ему замечание, но никто не замечал мужчину и воронку. Мужчина сделал шаг, а Ричард перестал отступать. Он вдруг выхватил из-под куртки кинжал и бросился на чёрного. Ализа попыталась схватить брата за плечо, оказалось рядом. Люди ругались, но они не видели того, что видел я. Они не видели мужчину и воронку. Из туннеля сверкнула фарами электричка. Я тогда закричал и кинулся вперёд. Там было много людей, я толкал их, я бежал с лестницы. Споткнулся, едва не упал, увидел, как Чёрный очень ловко отмахнулся от Ричарда от ножа, и Ричард отлетел словно ничего не весил. И Лиза отлетела тоже, потому что он схватил её за руку. Он пытался удержаться. Чёрный ничего не сделал, чтобы им помочь. Мгновение, всего мгновения Лиза и Ричард балансировали на краю, а потом вокруг закричали, меня оттолкнули, я потерял очки, а поезд визжал тормозами. Машинист видел их. Он пытался остановиться, но я не знаю, поезд тяжелый, стало жарко, очень жарко. Я очнулся, когда вокруг были врачи и почти никого не было на платформе. Поезд отогнали. Я умолял человека в халате сказать, что Лиза жива, что она только ранена, но он отвел глаза. А потом пришёл полицейский. Он задавал глупые вопросы и попросил рассказать, что я видел. Я рассказал, я описал того мужчину, что дрался с Ричардом, рассказал, как он толкнул его на рельсы, как Ричард утянул за собой Лизу, а чёрный даже не попытался им помочь. Полицейский покачал головой и ответил, что девушка и парень взялись за руки и прыгнули под поезд, что моя Лиза сама шагнула вперёд, и это видели все, кто стоял рядом. Он сказал: "Наверное, они из секты". Я закричал, что Лизу и Ричарда убили, что они могут это проверить, а врач сделал мне укол и покачал головой. Все видели, что они сами спрыгнули. Дождались поезда и спрыгнули. Тогда я заплакал и сейчас плачу. Эмоций почти нет. Это лекарство, я знаю, но я плачу. Меня доктор вчера спрашивал, вижу ли я ещё что-то необычное, а я честно ответил, что нет. Тогда он странно на меня посмотрел и сказал, что ещё поговорит со мной об этом. 28 ноября Меня вчера доктор отвлёк. Я забыл вчера вычеркнуть лишние фразы, сегодня пришлось читать два дня. Трава зелёная за окном, зелёная-зелёная. Но это хорошо. Я снова всё вспомнил, потому что я с утра не знал, что ко мне приезжали родители. А теперь вспомнил. Дневник помогает помнить. Ричард. Он опять в моих мыслях. Можно подумать, он мне важнее, чем Лиза. Лиза тогда ругалась с ним за два дня до смерти. Они часто ругались тогда. Почти каждый день. Но вот именно ту ссору я помню. Забыл давно, а сейчас опять вспомнил. Ричард. Она кричала в телефон, что он сошёл с ума, так говорить, что это не выход, что он всех погубит, что ему надо рассказать отцу, а не пытаться вернуть что-то там, не помню, что древнее. Я был на кухне, варил кофе, но вышел к лизе в комнату, и она помахала на меня рукой: "Уйди". Она почти плакала, и когда я вышел в коридор, быстро-быстро заговорила. Я услышал: "Очень тебя прошу, только не горячись". А потом, ну и тварь же этот Амир, но он выиграл. Теперь артефакт его. А потом мы пили кофе. Лиза улыбалась как солнечный зайчик, а я не стал спрашивать. Она мало мне рассказывает о своих проблемах. Говорит, что от меня помощи чуть, а поэтому зачем мне знать. Мне не нравится, когда она так говорит, но я не настаиваю, ведь я и правда не знаю, в чём дело. Вчера доктор долго со мной говорил. Я сразу не записал, поэтому мало помню, что он рассказывал. Он только сказал, что мне стоит забыть о Лизе. Он сказал, что им очень нужны пациенты на длительном лечении и странно на меня посмотрел. А потом протянул несколько таблеток и попросил выпить. Мне выпил, всё-таки я дал обещание потерпеть, но как можно вылечить здорового человека? Доктор спросил, когда у меня день рождения, и я ответил, что в мае. Он пообещал мне хороший подарок и сказал, что отмечают что здесь дни рождения очень интересно. Зачем это мне? Я к Новому году отсюда уйду. Я спросил сейчас медсестру, зачем мне это. Я же скоро выпишусь. Она не ответила, уколола укол и ушла. Обед принесли. А я очень-очень хочу спать. Когда я выйду, я обязательно его убью. От звуки трагедии. Сегодня утром Грегор фон Вейне, первый советник Мастера иллюзий ордена, официально объявил о своей отставке. Несмотря на преклонный возраст фон Вейна, который и стал технической причиной ухода рыцаря с должности, наблюдатели склонны связывать отставку со скандалом, разразившимся несколько месяцев назад. Напомним, что единственный сын, фон Вейн и Ричард, проиграл в карты ценную семейную реликвию, после чего, не сумев убедить Амира Турчи вернуть артефакт, совершил убийство, пытался скрыться из тайного города и погиб во время задержания. Тиград Тиградком